Эта женщина. Эта страшная женщина не только не пугала его теперь прежним страхом, страхом, зарождавшимся в нем прежде при всякой мечте о женщине, если мелькала таковая в его душе. Но, напротив, эта женщина, которой он боялся более всех, сидевшая у него на коленях и его обнимавшая, возбуждала в нем вдруг теперь совсем иное, неожиданное. И особливое чувство, чувство какого-то необыкновенного, величайшего и чистосердечнейшего к ней любопытства. И все это уже безо всякой боязни, без малейшего прежнего ужаса. Вот что было главное и что невольно удивляло его. «Да полно вздор-то вам болтать!» — закричал Ракитин, — А лучше шампанского подавай. Долг на тебе, сама знаешь. Правду долг. Ведь я, Алеша, ему за тебя шампанского сверх всего обещала, коль тебя приведет. Катай шампанского, и я стану пить. Феня, Феня, неси нам шампанского. Ту бутылку, которую Митя оставил, беги скорее. Я хоть и скупая, а бутылку подам. Не тебе, Ракитка, ты гриб. «А он князь! И хоть не тем душа моя теперь полна, а так и быть, выпью и я с вами. ширить хочется!» «Да что это у тебя за минута? И какая такая там весть? Можно спросить. Аль секрет? С любопытством вернул опять и изо всей силы делая вид, что и внимания не обращает на щелчки, которые в него летели беспрерывно. — Эх, не секрет. Да и сам ты знаешь, — озабоченно проговорила вдруг Грушенька, повернув голову к Ракитину и отклоняясь немного от Алеши, хотя все еще продолжая сидеть у него на коленях, рукой обняв его шею. — Офицер! — едет Ракитин. — Офицер мой едет! — Слышал я, что едет. — Да разве уж так близко? — В мокром теперь. Оттуда сюда эстафет пришлет. Так сам написал, Давичи письмо получила. Сижу и жду эстафета. Вона! Почему в мокром? Долго рассказывать. Да и довольна с тебя. То-то Митенька-то теперь! Уй-уй! Он-то знает, аль не знает. Чего знает? Совсем не знает. как узнал, так убил бы. Да я этого теперь совсем не боюсь. Не боюсь я теперь его ножа. Молчи, Ракитка, не поминай мне о Дмитрие Федоровиче. Сердце он у меня все размажил Да не хочу я ни о чем об этом в эту минуту и думать. Вот об Алешечке могу думать. Я на Алешечку гляжу. «Да усмехнись ты на меня, голубчик! Развеселись на глупость-то мою, на радость-то мою усмехнись!» «А ведь улыбнулся!» «Улыбнулся! Ишь, ласково, как смотрит! Я знаешь, Алеша все думала, что ты на меня сердишься! За третьего днишнее, за барышню-то!» «Собака я была, вот что! Только все-таки хорошо оно, что так произошло!» И дурно оно было, и хорошо оно было. Вдумчиво усмехнулась вдруг Грушенька, и какая-то жестокая черточка мелькнула вдруг в ее усмешке. Митя сказывал, что кричала, плетьми ее надо. Разобидела я тогда ее уж очень. Зазвала меня, победить хотела, шоколадом своим обольстить. Нет, оно хорошо, что так произошло. Усмехнулась она опять. — Да вот боюсь все, что ты осердился. — А ведь и впрямь, — с серьезным удивлением ввернул вдруг Ракитин, — ведь она тебя, Алеша, в самом деле боится, цыпленка этого. Это для тебя, Ракитка, он цыпленок, вот что, потому что у тебя совести нет, вот что. — Я, видишь, я люблю его душой, вот что. — Веришь, Алеша? что я люблю тебя всею душой. — Ах ты бесстыдница! Это она в любви тебе, Алексей, объясняется. — А что ж, и люблю? — Офицер! А весточка золотая из мокрого. — То одно, а это другое. — Вот как по ему выходит. — Не зли меня, ракитка! — горячо подхватила Грушенька. — То одно, а это другое. — Я Алешу по-иному люблю. «Правда, Алеша, была у меня на тебя мысль хитрая прежде. Да ведь я низкая, я ведь неистовая. Ну, а в другую минуту я, бывала, Алеша, на тебя, как на совесть мою смотрю. Все думаю, ведь уж как такой меня скверную презирать теперь должен? И третьего дня это думала, как от барышни сюда бежала». «Давно я тебя заметила. Так, Алеша. И Митя знает. Ему говорила. Вот Митя так понимает. Веришь ли, иной раз. Право, Алеша, смотрю на тебя и стыжусь. Всее себя стыжусь. И как это я об тебе думать стала, из которых пор не знаю, не помню?» Вошла Феня и поставила на стол поднос. На нем откупоренную бутылку и три налитые бокала. — Шампанское принесли! — прокричал Ракитин. — Возбуждена ты, самна и вне себя! Бокал выпьешь, танцевать пойдешь! Эх! И того не сумели сделать! — прибавил он, разглядывая шампанское. — В кухне старуха разлила и бутылку без пробки принесла, и теплая. Ну, давай хоть так. Он подошел к столу. Взял бокал, выпил с залпом и налил себе другой. «На шампанское-то нечасто нарвешься», — проговорил он, облизываясь. «Нутка, Алеша, бери бокал, покажи себя!» «За что же нам пить? За райские двери?» «Бери, грушу, бокал, пей ты за райские двери!» «А за какие это райские двери?» Она взяла бокал. Алеша взял свой, отпил глоток и поставил бокал назад. «Нет, уж лучше не надо», — улыбнулся он тихо. «Охвалился!» — крикнул Ракитин. «Ну и я, коли так не буду», — подхватила Грушенька. «Да и не хочется. Пей, Ракитка, один, всю бутылку. Выпьет Алеша, и я тогда выпью». Телячие нежности пошли, поддразнил Ракитин, а сама на коленках у него сидит. У него, положим, горе. А у тебя что? Он против Бога своего взбунтовался, колбасу собирался жрать. Что, так? Старец его помер сегодня. Старец Засима, святой. Так умер, старец Засима, воскликнула грушенька. Господи, а я того и не знала. Она набожно перекрестилась. «Господи, да что же я? А я-то у него на коленках теперь сижу!» Вскинулась она вдруг, как в испуге, мигом соскочила с колен и пересела на диван. Алеша длинно с удивлением поглядел на нее, и на лице его как будто что засветилось. «Ракитин!» — проговорил он вдруг громко и твердо. «Не дразни ты меня!» что я против Бога моего взбунтовался. Не хочу я злобы против тебя иметь, а потому будь и ты добрее. Я потерял такое сокровище, какого ты никогда не имел, и ты теперь не можешь судить меня. Посмотри лучше сюда, на нее. Видел, как она меня пощадила. Я шел сюда злую душу найти. Так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол а нашел сестру искреннюю, нашел сокровище, душу любящую. Она сейчас пощадила меня, а графена Санна, я про тебя говорю. Ты мою душу сейчас восстановила. У Алеши затряслись губы и стеснилось дыхание. Он остановился. «Будто уж так и спасла тебя», — засмеялся Ракитин злобно она тебя проглотить хотела. Знаешь ты это? — Стой, Ракитка! — воскликнула вдруг Грушенька. — Молчите вы оба. — Теперь я все скажу. Ты, Алеша, молчи, потому что от твоих таких слов меня стыд берет, потому что я злая и недобрая. Вот я какая. — А ты, Ракитка, молчи, потому что ты лжешь. Была такая подлая мысль, что хотела его проглотить. А теперь ты лжешь. «Теперь вовсе не то. И чтоб я тебя больше совсем не слыхала, Ракитка!» Все это Грушенька проговорила с необыкновенным волнением. «Пишите, оба бесятся!» — прошепел Ракитин, с удивлением рассматривая их обоих. «Как помешанные! Точно я в сумасшедший дом попал!» «Расслабели обоюдно! Плакать сейчас начнут!»